Неубедительно получается, вот что. А я всегда тебе говорил, хозяйка, Что сплетник когохож плохому научит. Косясь на синюю дверь, зашептал Васька. Думаешь, кто меня сметану учил воровать? Он, зараза. Ну ты ж меня знаешь, Яночка. Я на хозяйское добро никогда лапу не подниму. Без спросу. Ни грамма лишнего. Кот начал в запале бить себя лапой в грудь. Верно говорит усатый. Чего с него, гада, взять? Начал вторить другу жучок. Криминальный авторитет. Ты думаешь, кто мне в будку колбасу подсовывает? Он гнида, он больше некому. И зачем ему это надобно? Спросила Янка. А чтобы настроить? Против тебя слуг твоих верных, — решительно заявил жучок. Так, сидите тихо, в ружке, а то я не знаю, кто у меня колбасу до да сметану исподхать и тырит. Не мешайте нам слиткой разговоры научные научной вести. Окошко захлопнулось, и тут же распахнулась сенная дверь. «А я все слышал, сладкие мои! — радостно сказал Виталик азартно потирая руки. — Язык ваш, враг ваш. Так что теперь крепитесь. Придется вам косяк свой отработать. Двайска с жучком сникли. Виталик вытащил из кармана сложенный в четверо и запечатанный сургучной печатью патриарха листок. — На это надо доставить кощейу. Слышь, Виталик, — А ты Ладану, по-моему, передышал, — расстроился жучок. — А что такое? — Ну, кто такой Кощей и кто такие мы? Ты понимаешь, кого и кому посылаешь? — Прекрасно понимаю. Я посылаю охранников его любимой внучки с донесением к родственнику. — Да ты точно больной, — разозлился жучок. — Он древний бог, а я простой оборотень. Ты думаешь, я вот просто так к нему приду и тук-тук-тук? — -тук. Можешь к тук-тук-тук добавить вам письмо от вашего мальчика? — Какого еще мальчика? — опишел жучок. — А я что, девочка? — хмыкнул Виталик. — Но не знаю, не знаю, — фыркнул Васька, покосившись на рясу юноши. Судя по длине юбки, с ориентацией у тебя не все в порядке. Сейчас вы у меня довёживаетесь. Разобиделся в конец сплетник и начал засучивать рукава. Значит, тук-тук-тук, кочевые не хотите? Да мы уже на втором туке в ледышек превратимся, прошепел Васька. Это приянки в ее тереме костлявый себя прилично ведет а в своих хоромах он барин боярин он чуть что не так и заказывай белые тапочки но он ведь не всегда у нас добрый дедушка мороз все от настроения зависит может стать и очень недобрым карачунам не что ты нам не говори как нас не пугай а за даром Эй, я хотел сказать янки Мы кощью не пойдем. Намёк Виталик уловил. За косточки работать будешь? спросил он у жучка. Тот только презрительно фыркнул. Понятно. Тогда предлагаю за Шкоды. А это как? Сразу заинтересовался кот. Первую же ближайшую шкоду вам прощаю, янки не закладываю. Две!» — мгновенно среагировал жучок и тут же схлопотал от Васьки по загривку. «Каждому!» — сердито прошипел усатый. «Договорились!» Виталик передал письмо коту, тот схватил бумагу и начал долбить своей лапой по бревенчатой стене. «Из стены!» На мгновение высунулась мохнатая мордочка, глянула на Виталика и тут же торопливо нырнула обратно. «О, ты еда! Ну и что вам опять надо?» «Хреново работаешь, ва заявил нахальный кот. «Двор не обран. Смотри, сколько щепок допалок да всяких раскидано!» Кивнул ушастый на обломке дрына. «Хочешь, чтобы я тебя от янки отмазал?» «Хочу. Доставишь вот эту кощею?» Васька потряс письмом. «И быстро! Одна лапа здесь, другая там!» Мохнатая лапка вынырнула из бревана, сцапала письмо и утащила послание Виталика в стену. «Это кто?» — спросил ошарашенный Виталик. «Кузя!» Лаконично ответил пёс. «А Акузя у нас кто?» Продолжил допытываться юноша. «Домовой!» Также лаконично ответил жучок. «А почему я его раньше не видел?» Возмутился сплетник. «Так ты же у нас здесь без года неделя!» Фыркнул кот. «А Акузя стеснительный. К новым мужьям Янки долго привыкают. Вот ее первый, Михей, помнится. Мяу! Он все-таки достал своего постояльца. Причем так достал, что постоялец конкретно достал вредину своим сапогом и при этом не промахнулся. Так, хвостатый, у тебя осталась только одна шкода. Про эту я Янке не сообщу. Отведя душу, успокоил он кота. — А это не считается. Ты меня за нее сапогом. — Хочешь сказать, что мы с тобой в расчете? Ну, — Справедливо. Можешь дальше заливать. Мне сапог не жалко. Когда эти истреплю, новые, подкованные себе куполю. — Войска, жучок! — донесся до них голос Янки из Гридницы. — Баньку нам слили из а? «Сейчас сделаем!» — заорал кот. «За нами не заржавеют!» — кявкнул жучок. Друзья двинулись на задний двор, где располагалась баня. «Чон я сегодня спинку ямки тру!» — нахально заявил Васька, явно чтобы позлить Виталика. «Идет!» — тут же согласился жучок. «А я Лилии!» Янка тебя все равно я греет. Она с тех пор как с царским сплетником связалась, такая дурная стала. А вот виталий Виталик не удержался и запустил таким вслед обломок дрына. Пушистые бармуты, радостно заржав, юркнули за угол терема и скрылись с глаз. Царский сплетник усмехнулся, Сел на лавочку под окнами, задумался. Но он прекрасно понимал, что долго здесь задерживаться нельзя. Как он понял, Федот сюда наведывался. Хорошо, что у него хватило такта насчет нового статуса Виталика, врага народа номер один, не распространяться. А Янка так увлеклась составлением сборника лекарственных трав, что ничего вокруг не замечала. И хорошо, не будем ее напрасно тревожить. И на глаза, пожалуй, пока попадаться не будем. А вот охрану ей дополнительную организовать надо. Васька с жучком, конечно, хорошие бойцы, но ненадежные собаки. Э, в смысле, коты. В смысле, кот и собака ненадежные. В любой момент слинять куда-нибудь могут, по своим делам, приколисты, хреновы. Этим надо будет заняться в первую очередь. Под ногами что-то зашибуршилось, а потом кто-то бесцеремонно дернул Виталика за рясу. Юноша опустил глаза вниз. Из-под лавки вылез маленький лохматый человечек у длинной домотканой рубахе, прикрывающей до колен холщовые штаны. Они же выглядывали шикарные лапки. — Слышь, сплетник, ну-ка нагонись, тут тебе кое-что на ушко шапнуть велели. — Кузя, это ты? — А ты кого-то еще со мной рядом видишь? — ворчливо спросил домовой, почесывая лохматую бороду. — Ох, о свое, говорю, давай, пока этих аспидов рядом нет. Вижу, достали они тебя. Сил моих домовитых на них уже нет. Удрученно вздохнул домовой. Все тащат и тащат, тащат и тащат. Хорошо, что я все их скроны знаю. Это действительно хорошо, оживился Виталик. Покажешь потом? Мне только еще одного захребетника не хватает. То, что они у тебя стырили, покажу. — А на Янкину на губу не раскатывай, — строго сказал Кузя. — Идет. Так ты и Кощей мое письмо передал? — А я че, больной? — возмутился домовой. — Дворцовому его передал. Как Карачун вернется, так он сразу ему твою писульку и подсунет. — Вернется? А куда он слинял? — А я почем знаю. Он нам об этом не докладывает. — Ну ты наклоняться-то будешь, мне твое ухо нужно. — А ты мне в него не дашь? — Надо бы, — угрюмо буркнул домовой. — Охмурил девку, а под венец не ведешь. — Так я же... — Знаю, Мне твоя вина, потому и прощаю. — А то бы ты у меня из сортира не вылезал. — Чего? — выпустил глаза юноша — Того! Думаешь, я не знаю, где Янка порошки слабительные хранит? — Так ты ухо мне дашь? — Дам. — Нагибайся. Нагибаться Виталику было лень, а потом он сделал проще. С цапов маленького человечка он просто поднес его к своему уху. — Но давай шепчи. — Из баньки тебе привет передать просили. «Василиса сегодня на ночь царские номера сняла. Париться будет». «Мерси за информацию. Так ты там с моими людьми знаешься?» «Нет». «А привет кто передал?» «Банный». «Это еще что за зверь?» «Это не зверь, а внучок мой, Лафаня», — насупился домовой. «Мы уже давно ждали» когда в царские отстроятся. Знаешь, какая у безработных домовых очередь на нее была? О, -о, о Вот он теперь и решил отблагодарить хозяина за то, что кровь ему обеспечил. Хозяина? А разве не ты хозяин бань царских? Да вроде я, но на паях свилли не забывай. Немчура не в счет. Немчура не в счет лафани ему поклоны бить не будет так ты насчет василисы все понял если честно нет такие дела в Великореченске творятся а василису вдруг в термы потянула а гордон тоже там будет не насчет царя лафани ничего не говорил только про василису с девками какими еще девками насторожился юноша «А я почему знаю?» Лафаня сказал, царица заранее квасу, наливок, вины наземных заказала на этот, как его, девичник. И посторонним в царские номера строго-настрого велела нос не совать. «Ну, все, я тебе привет от лафани передал, ставь на землю взад, делов у меня еще много. Ты поторапливайся, солнце уже почти село». Масилиса с девками не бойся уже там.